Глава 33. Родители моими проблемами не впечатлились. Отец так вообще уверил, что я все выдумываю и что родственники меня полюбят, едва узнают, ведь я такая хорошая девочка. Угу, я почти поверила. Но возможности к отступлению у меня не было, а потому приходилось играть по местным правилам. Портниха Гортензия Радойская появилась сразу после завтрака в соседней гостиной, такой же шикарно обставленной, как и предыдущие комнаты. Почтенная дама лет 40-45, элегантно одетая, видимо, по последней придворной моде, в длинное темно вишнёвое платье с небольшим вырезом на груди и закрытыми рукавами, в шляпке таблетки и небольших тупоносых кожаных туфлях она пришла вместе с тремя помощницами помоложе, похожими на нее, как две капли воды. Большим толстым альбомом и несколькими баулами самой разной ткани. Первым делом мне предложили полистать альбом. Сначала я, усевшись в кресло у разожженного камина, полюбовалась шляпками, по фасону напоминавшими мне те, что носились в Западной Европе лет 100-150 назад. Ленты, таблетки, капоры и прочее. Затем посмотрела виды обуви, сразу остановив взгляд на определенных моделях, понравившихся мне больше остальных. И только потом я стала рассматривать наряды. Да, тут действительно было на что посмотреть. Глаза просто разбегались от обилия рисунков. Домашние платья, бальные платья, платья для встречи гостей, платья для прогулок на природе, платья для езды верхом. Чего тут только не было. Уйма фасонов. И пусть часть со временем устарела, все же можно было выбрать подходящий или скомпоновать наряд из понравившихся частей. И до обеда я была занята. «Очень сильно занята. С меня снимали мерки, к моему телу прикладывали тот или иной рулон, мне предлагали платье разных фасонов. Я ощущала себя куклой, которую стремятся нарядить покрасивее, чтобы потом поставить аккуратно на полочку и задвинуть стекло. Но и больше не доставать куклу. Вообще никогда, чтобы пыль на шикарный наряд не попала». Об этом я и сказала маме, когда портниха и ее помощницы наконец-то удалились. «У меня жутко ныли все мышцы, я с трудом передвигалась и мечтала лечь в постель и заснуть, ну и проспать хотя бы неделю, да, чтобы сразу хорошенько так отдохнуть за все время измывательства надо мной несчастной попаданкой». Мама мягко улыбнулась в ответ на мои стенания. «Доченька, ты теперь принцесса, привыкай, родная. Другой статус – это в том числе и дорогая, качественная одежда» которую мне нельзя будет носить в академии», – мрачно напомнила я. «Но ты же не все время будешь проводить в академии», – пожала плечами мама. И я сразу же насторожилась. «В каком это смысле? Не все время. А как же моя учеба?» «Я как бы планировала сначала диплом получить и уже потом заниматься всем остальным, в том числе и личной жизнью. А оказалось, что принцессам дипломы не нужны? Так что ли?» «Милая, никто не лишает тебя учебы. Снова эта мягкая улыбка, как несмышленному ребенку. Но высокородные адепты имеют право раз в неделю отправляться к своей родне. В частности, сюда, во дворец. Твой папа в свое время учился подобным образом, и никто на него не жаловался. Ну да, попробуй, пожалуйся, на кронпринца. Сразу из академии вылетишь. И единственным местом, где тебя примутся с распростертыми объятиями, станет глухая деревушка где-нибудь на границе с троллями. Отличная перспектива, конечно же. Так что понятно, почему папе в свое время спускали с и нарушения режима и постоянные визиты во дворец. «На самом деле я первый раз слышала о подобном разделении познатности. Официально в Академии не было выходных. Один-два дня в неделю адепты учились по два-три занятия, но учились, не отдыхали, не сбегали к родне во дворец. И я наивно думала, что это нормальный график для данного мира. А оказалось, что такие выходные для части учеников просто не афишировались, и те, кто мог, пользовались своим высоким положением и родством с нужными людьми». Все делалось тихо, молча, и преподаватели, думаю, просто закрывали глаза на отсутствие того или иного адепта на своих парах. «И тут обман», – проворчала я устало. «Мам, а можно мне, как ветерану примерок, сегодня нигде больше не появляться, отлежаться в своей комнате? Я же ходить не смогу!» В ответ на мою нытьё мне вручили магический амулет. От усталых мышц, как я его назвала. Надел на шею и хоть прыши на балах ночи напролет. Самочувствие будет отличным, силы тоже. И откат не появится. Опять же, специальная разработка для императорской семьи. В общем, от обеда с многочисленной роднёй я отказаться не смогла. Не было достойного предлога. Ну, или же у меня просто не получилось его придумать? У родителей на каждое мое возражение находился свой убойный аргумент. И потому в нужное время я вместе с родителями спустилась со второго этажа по шикарной мраморной лестнице с позолоченными перилами и зашла в обеденный зал. Народу там уже набилось прилично. И все... Родня императора, ближняя и дальняя. Думаю, ни один из приглашенных не отказался от возможности увидеть дочь кронпринца. Да и на самого наследника престола, исчезнувшего несколько лет назад, желали поглазеть. Как же, такой скандал был в прошлом, а вон оно как все обернулось. И пока мы втроем шли к оставленным для нас местам, я старалась не ежиться от пристальных взглядов, направленных в мою спину. Как на расстрел шагала, ей-богу, эти взгляды. Они не пугали, нет. Что, меня никогда взглядами не провожали, что ли? Скорее, раздражали. Сильно раздражали. А еще я испытывала недоумение. Ну, вернулся кронпринц принц супруговый дворец. Ну, обрел потерянную дочь. Там мы все трое обычные существа. Ничем физически от других не отличаемся. Только статус другой. И что теперь? Надо на меня глазеть, как будто я уродец в кунсткамере. В общем, к своему месту я дошла уже на нервах».